Глава 18 «Вы кто?» — вдруг на хорошем русском языке осведомился полицейский. «Виола Тараканова», — представилась я. «Пишу детективы под псевдонимом Арина Виолова». «Где Эмма?» «Зачем она вам?» — вопросом на вопрос ответил полицейский. «Поговорить?» «Это невозможно». «Поспелого жива?» Вы волнуетесь за ее безопасность? гнул свое страж порядка. Мое терпение лопнуло. Послушайте, я автор десяти криминальных романов. Рад за вас. И мой муж майор. Он служит в Москве в уголовном розыске. Его зовут Олег Куприн. Бойко выложила я свои козыри, предусмотрительно не упомянув о разводе. Поэтому я хорошо осведомлена о полицейских правилах. «Я имею очень важную для Эммы информацию. Мне необходимо поговорить с ней». «Олег Куприн?» Неожиданно усмехнулся Грек. «Здорово! Как он поживает? Такой же тощий и кудрявый?» «Похоже, вы никогда не встречались с моим мужем», — возразила я. «Он постоянно борется с лишним весом. Волос у него на голове практически не осталось. А те, что есть, никак нельзя назвать кудрявыми». «У вашего мужа имеется родинка на лице?» Вдруг спросил полицейский. «Нет, но есть на шее, ближе к затылку», растерянно ответила я. «Врачи давно советуют ее удалить». Но Олег все никак не решится. Полицейский встал. «В России меня звали Романом», — сказал он. «А здесь переиначили в Рамоса». «Кстати, я вас видел достаточно давно», «На дне рождения у Вити Малышева». «Как только вы вошли в комнату, я сразу подумал. Дама похожа на бабу Олега». Но решил, что это просто совпадение. А уж когда фамилию назвали... «Редкая она у вас». Я заморгала и вдруг вспомнила. Большая комната, длинный стол, заставленный бутылками и стаканами, а вот закуски очень мало. Она разложена по блюдечкам — и вся состоит из гастрономии. Сыр, колбаса, шпроты. Никаких салатов, даже нет культового оливье. Малышев убежденный же на ненавистник. Супруги у него нет. Постоянной дамы сердца тоже. Поэтому Витькина квартира похожа на мрачную берлогу. А вот гости пришли парами. Мы с Куприным только поженились, и это был наш первый выход в свет в качестве супругов. Именно тогда я познакомилась с его коллегами. Ближе к концу праздника появились еще двое молодожёнов. Мужа я помню смутно, а вот жена, красивая, темноволосая, не по-московски смуглая, врезалась в память. Наверное, я не забыла ее еще и потому, что девушка плохо объяснялась по-русски, и народ стал подшучивать над ней. Говорили что-то вроде... «Рома, не учи ее по-нашинскому балакать. Начнет, потом не остановишь». «Вспомнила», — улыбнулся Роман. «Да», — подтвердила я. «Вы, кажется, через полгода после бракосочетания уехали на родину жены». Олег тогда расстроился. Говорил, что вы отличный специалист. Жаль терять такого. «Мы в Грецию перебрались», — объяснил Роман. «Здесь и осели. Сначала жили на острове, а потом...» Когда Флоридас превратился в курорт для русских, начальство меня сюда направило. Может, перейдем на «ты»? Какими судьбами ты здесь? Сейчас объясню. Только скажи, что с Эммой? Она умерла. С полицейским спокойствием заявил Роман. Не может быть! Заорала я. Толстяк поднял руку. Тише, тише. Ты давно дружишь с Поспеловой? Нет. Она находилась в тяжелой депрессии, пожал плечами Роман. Здесь все знали, что Эмма инвалид. Поспелова жила обособленно. На местные тусовки не ходила, по магазинам тоже. Всякие там спа, прогулки на катерах, вечеринки — все мимо. Только не подумай, что она была изгоем, которого сторонились. Нет, Эмму жалели. Сначала присылали ей приглашения, но она никогда их не принимала. Кстати, Поспелова первая из русских поселилась во Флоридесе. Прояви она хоть малую долю интереса к местному обществу, могла бы играть в нем заметную роль. Но Эмма предпочла затворничество. Последнее время она заговаривала о самоубийстве. Тому есть свидетели. «Кто?» — одними губами спросила я. «Горничная», — ответил Роман. «Она гречанка, рождена в смешанном браке. Мать русская, отец местный». Девушка слышала, как Эмма плачет по вечерам. и следовало обратиться к психотерапевту. Вероятно, ей мог бы помочь и психиатр, выписал бы таблетки. Но Эмма нашла другой выход. Она выстрелила себе в лицо. Ее убили», — твердо сказала я. «Сто процентно». «Кто-то решил сымитировать добровольный уход Эммы из жизни». «У тебя есть какие-то сведения, позволяющие сделать такой вывод?» — поинтересовался Роман. «Где тело Эммы?» — занервничала я. В ту же секунду из коридора донесся ляск и леденящий душу скрип. «Думаю, его сейчас погрузят в спецмашину и отправят в сантире для вскрытия», — сказал Роман. «Мне необходимо взглянуть на Поспелову». «Зачем? Надо, очень. Все потом расскажу в деталях. Но сначала, пожалуйста», — взмолилась я. «Ладно». — спокойно согласился Роман. — Но хочу предупредить. Зрелище не для слабонервных. — Я выдержу. — Хорошо. — кивнул полицейский, встал, открыл дверь и резко сказал что-то по-гречески. Потом посмотрел на меня. — Прошу. Я выползла в коридор, увидела каталку, черный блестящий мешок, застегнутый на молнию, и двух парней в ярко-синих ветровках. Один из санитаров чуть приоткрыл застежку. Я едва не заорала от ужаса. Вместо лица была кровавая маска. Платок, которым Эмма повязывала голову, чуть сбился на бок. Очки отсутствовали. «Ну?» — поинтересовался Роман. Все? А где ее очки?» — прошептала я, борясь с тошнотой. «Они целы?» «Да, найдены под диваном в самом углу у стены». «И приобщены к уликам», — пояснил полицейский. «Теперь ты должна рассказать мне». «Вели санитару расстегнуть пакет до конца. Мне необходимо взглянуть на ступню Эммы», — выдавила я из себя. Роман поднял брови, потом отдал распоряжение парню. Молния медленно поползла вниз. Обнажилась верхняя часть туловища, тоже залитая кровью. Потом показались руки, которые кто-то аккуратно сложил на груди. Я вздрогнула, кисти были белыми-белыми, а вот ногти сверкали алым лаком, и создавалось впечатление, будто женщина покрасила их своей кровью. Ноги скрывали шелковые шаровары с резинками на щиколотках и белые носочки. Представляю, как она мучилась, учась после больницы ходить заново, — неожиданно вздохнул Роман. «Пусть снимут носок», — ткнула я пальцем в ногу Эммы. Услышав новый приказ Романа, парень натянул резиновые перчатки и аккуратно стащил носок. «У нее шесть пальцев», — с изумлением констатировал Роман. Эмма Поспелова имела весьма оригинальную примету. «Это не Поспелова» прошептала я. «Ты видишь перед собой Софью Калистидес?» Глаза Романа превратились в щелочки. «Кого?» «Дочь Константина Калистидеса. Того самого, который умер только что в тюрьме. Чиновника, обвиненного во взятках. Неужели ты не смотрел сегодня телевизор?» «Один из ваших каналов показывал исповедь Ариса Андрополоса. Ее сегодня транслировали все каналы, — перебил меня роман. И газеты писали, и радио говорили. Только про Калистидоса и Андрополоса и Судачат. Но подожди. Если это Софья, то где Эмма?» «Думаю, ее прах находится в Урне, захороненной в семейном склепе Калистидосов». Ощущая сильное головокружение, ответила я. «Просто невероятно!» — протянул Роман. «Сейчас попробую объяснить», — пообещала я. «Только налей мне воды». Спустя час Роман потрясенно сказал. «Твой рассказ звучит фантастично. Но это правда. Проведите ДНК-анализ. Тело Константина еще не захоронено». Все станет ясно. Эмму, то есть Софью, убили!» Роман встал и начал расхаживать по гостиной. «Муж в шоке», — сказал он внезапно. Ему стало плохо. «Хорошо, что Феба вернулась и нашла его». «Ты о чем? изумилась я. «Про какого супруга толкуешь? И кто такая Феба?» «Горничная», — ответил Роман. Она вечером уходит в домик, который стоит в саду. Эмма не любила, когда прислуга оставалась в особняке на ночь. Феба запирала двери, включала фонари и до утра не показывалась на глаза хозяйки. Сегодня Эмма распорядилась сделать ужин, велела купить бутылку дорогого шампанского, накрыть стол. А когда Феба, выполнив поручение, вернулась на кухню, Буквально за 10 минут до приезда Поспелого. Хозяйка приказала горничной. «Сгоняй в лавку, купи две ароматических свечи, непременно ваниль с корицей. Потом зажги их в моей спальне». «Романтический ужин», — пробормотала я. «Погоди, она ждала мужа. Антона из России». «Ну да», — кивнул полицейский. Феба помчалась к торговцу но на пороге была остановлена хозяйкой. Эмма кивнула. «Не вздумай возвращаться без свечей!» Прислуга испугалась и спросила, «А вдруг их не будет в магазине?» «Съезди в, в Сантире, неожиданно предложила Эмма. «Там они точно есть!» «Да поторопись! У тебя не более полутора часов!» «Мы сначала поужинаем, поговорим!» «Давай, ноги в руки, вперед. Чтобы не рисковать, Феба сразу порулила в сантире. Купила свечи, вернулась домой, прошла на кухню, взяла зажигалку и на цыпочках двинулась в хозяйскую спальню. Путь лежал мимо гостиной. Из-под двери виднелась полоска света и раздавались звуки музыки. Думая, что хозяева наслаждаются общением, Феба тихонечко постучала, потом приоткрыла дверь и пробормотала. «Ой, простите, я принесла!» «Помоги!» — простонал мужчина, сидевший на полу. «Воды! Эмма, помоги ей мне!» Феба перепугалась до крайности, схватила телефон, набрала номер скорой помощи и только потом повернулась к дивану. Зрелище, представшее перед ее глазами, оказалось ужасным. Все вокруг лежащей Эммы было залито кровью. На ковре валялся пистолет. Роман замолчал. «Теперь после моего рассказа ты понимаешь, что она никак не могла покончить с собой», — зашипела я. Поспелого не знала, кем была. С одной стороны, ее мучило внезапно проснувшееся воспоминание об аварии. С другой — она уже не считала себя Эммой. Она попросила меня помочь ей выяснить правду, «Ну какой смысл ей стрелять в себя, а?» «Зачем тогда она открывала мне свои тайны?» «Нет. Эмма хотела жить и расставить все точки над «и». «Думаю, она сегодня тоже смотрела телевизор и узнала новость о Калистидосе и Андрополосе». «Вероятно», — кивнул Роман. «Это же самое горячее происшествие». «Значит, Эмма окончательно поняла, она Софья» заявила я. Тем более у нее не было повода стрелять в себя. Думаешь, раз она выяснила правду, убедилась в нечестности Антона, то депрессия прошла, поморщился Роман. Наоборот, только представь себе состояние женщины, которая осознала ужасную истину. Последние годы она была марионеткой в чужих руках. Я оперлась руками о журнальный столик. Да пойми ты, «Признание Андрополоса полностью обеляет Калестидоса. Его дом, земельный участок и деньги, полагаю, немалые, по праву принадлежат Софье. Но еще ей должно достаться и богатство Андрополоса, сообразил?» «Нет», — откровенно признался Роман. «Насколько я понимаю, у Эммы не было проблем с деньгами. Дом во Флоридосе — недешевое удовольствие» а еще прислуга, машины. На все нужны средства. У Эммы квартира в Москве, напомнила я. Она жила за счет сдачи площади. Была обеспечена, но не богата. А как Софья? Она получила бы теперь кучу денег. Поспелова говорила, что в последнее время Антон не очень-то спешил в Грецию. Так почему он вдруг прикатил? Визит был спонтанным. Мне Эмма о нем не рассказывала. Наоборот, попросила: Как узнаешь, что, сразу звони. А еще лучше приезжай, в любое время, хоть в три утра. Буду ждать, спать не лягу. Значит, появление мужа не планировалось. Он сообщил о прилете, наверное, уже садясь в самолет. Антон убил Эмму. А где мотив? Задал традиционный полицейский вопрос роман. Старый как мир. Нашел другую бабу, молодую, красивую. Может она ждет от него ребенка? Вот и пришлось разобраться с супругой инвалидом. В этой истории много странностей. Кто такая Жаклин? Зачем Нина, очередная жена Зарубина, свела ее с Эммой? И где, кстати, сейчас Антон? В клинике, а на ответил Роман, в сантире. У него плохо с сердцем. «Вроде ничего страшного, но на всякий случай его увезли». «А Феба, горничная?» «Тоже в больнице», — пояснил Роман. «С ней сейчас невозможно разговаривать. У нее шок». «Эксперт зафиксировал местоположение пистолета», — засуетилась я. «Надо проверить, выпал он из руки самоубийцы или кто-то положил его на ковер? Отпечатки пальцев на оружие чьи?» «Вообще, откуда в особняке пистолет? Кому он принадлежит?» «Есть ли на него разрешение? Видел ли кто-нибудь, как Антон вошел в дом? Каким рейсом он прилетел?» Роман сел на диван. «Послушай, это Флоридас. Ну и что?» «Похоже, ты не очень понимаешь специфику». «Чего?» «Нашей работы», — вздохнул Роман. Прошли те времена, когда несчастные советские граждане выезжали за рубеж, имея в кармане 30 долларов. Конечно, их не считали за людей. Служащие отелей с хохотом рассказывали истории о том, как балетная труппа из Москвы в целях экономии питалась собачьими консервами, а командированные кипятильником варили макароны в раковине, заткнув ее пробкой. Теперь все изменилось. Это огромная удача для какого-нибудь курортного городка, если его облюбуют олигархи из Москвы. Ага, жены русских бандитов, усмехнулась я. Ты о чем? Так, пустяки, продолжай. Роман вытащил из кармана четки и стал перебирать бусины. Возьмем хотя бы французский куршавель. Абсолютно ничем не примечательный был поселок, а как поднялся. Думаю, местный мэр счастлив. Администрация Сантири, к юрисдикции которой относится Флоридас, тоже испытала восторг, когда тут начали появляться русские. Отель, кстати, принадлежит одному из москвичей. Сейчас Флоридас и Сантири живут исключительно за счет богатых бизнесменов из России, а также туристов, которым хочется почувствовать свое приобщение к миру больших денег и власти. Сантири, по сути, одна огромная гостиница — Там за деньги найдутся любые развлечения. Почти весь обслуживающий персонал худо-бедно говорит по-русски. Более того, соседние городки, вроде Пелопонесуса, тоже имеют свой кусок от пирога. Там расположены меховые фабрики, а россияне обожают шубы. Кое-кто селится в Сантире надолго, поэтому там появились русская школа, детсады, клиники — Одно тянет за собой другое. Обеспеченному человеку нужны домработница, шофер, садовник. Соответственно, решается проблема безработицы. Флорида с более закрытая зона. Сюда туристы не суются. Развлечений тут ноль. Пляж лишь для своих. А теперь представь, что здесь начнется, если газеты пронюхают правду про Эмму. Конец размеренной жизни. Примчатся репортеры, телевизионщики, радиовещатели. Во всех кустах залягут папарацци. СМИ начнут обсасывать не только интересную для греков тему Калестидоса, но и вломятся без спроса в жизнь других олигархов. Раскопают их мелкие секреты. И каков результат? Богатый человек хочет покоя. Значит, Флорида опустеет. Виллы закроют, отель продадут. Захереет и Сантири — городок, который расцвел лишь потому, что находится в непосредственной близости от рая. Знаешь, какие убытки понес Куршавель после того, как местная полиция задержала одного из олигархов? Тусовка восприняла сей факт как личное оскорбление. Между собой-то русские грызутся, но как только одного из их компаний тронули, мигом сплотились и устроили бойкот курорту. Теперь туда едет совсем иной контингент. Те, кто мечтал побывать в Куршавеле, но не мог себе этого позволить. Цены еще остаются высокими, но все же значительно упали. Местечко перестало носить статус знакового. Пару лет оно будет угасать, затем народ окончательно потеряет к нему интерес. Жители лишатся финансового благополучия. Из-за одной ошибки полиции такой резонанс — «Я не имею права на ложный шаг. У меня трое детей, и моя семья тоже зависит от благополучия Флоридаса». «Поняла?» «Более чем», — скривилась я. «Думаю, Олег пришел бы в восторг, услышав твою пламенную речь. И что теперь? Позволить убийце разгуливать на свободе?» Забыть о несчастной погибшей от рук негодяя женщине, чтобы обитатели Флориды, Сосантири и прочих городков могли и дальше облизывать толстосумов. Нет, конечно, вздохнул Роман. Но нельзя действовать на пролом, переть танком по розам. Необходима крайняя деликатность. Анализ ДНК мы сделаем, но он займет не один час. Мне не позволят поднять шумиху. «За излишнюю ретивость я могу потерять работу, а Флорида и Сантири — два города, где я на своем месте». «Давай помогу тебе, а?» — зашептала я. «Являюсь частным лицом, писательница. Какие ко мне претензии? Я очень осторожно. Знаю основные полицейские правила и никогда не стану их нарушать. К тому же глуповатая любопытная бабенка не вызывает подозрений». Я всегда смогу объяснить свой интерес крайне просто. Эта история ляжет в основу моего нового детектива. Вот я и набираю материал. Хм, задумчиво хмыкнул из себя Роман. Тебе бы Эмма никогда не рассказала про свой сон и сомнения. А с Ариной Виоловой поделилась. Выдвинула я решающий аргумент. Думаю, и горничная Феба будет более откровенна с обычной женщиной, чем с полицией. «Ладно», — согласился Роман. «Ты права. Мне понадобится...» «Спецсотрудник», — завершила я. «Я ощущаю свою ответственность за то, что случилось с Эммой, Софьей, и прямо завтра начну работать». «На меня не ссылаться», — предупредил Роман. «Но в случае чего — звони». «Диктуй номер телефона», — приказала я. «Считай, что получил агента без прикрытия».